Мануальная диагностика и терапия при патологии в области шейного отдела и жевательной мускулатуры. Ш1. Исследование АД в направлении флексии с визуальной оценкой подвижности верхнего, среднего и нижнего уровней ШОП. Исходное положение пациента. Сидя верхом, голова в нейтральном положении. Врач стоит сбоку. Пациент медленно осуществляет флексию сверху вниз, вначале приближая подбородок к шее, сохраняя фронтальное положение лба. При небольшом наклоне лба и постепенно переходя к дугообразному движению с приближением подбородка к грудине и переводом лба в горизонтальную плоскость. Общий объем в норме прикосновение подбородком к грудине 70 градусов, старше 65 лет 35 градусов. Ш2 Исследование АД в направлении экстензии с визуальной оценкой подвижности верхнего, среднего и нижнего уровней ШОП. Исходное положение пациента, сидя верхом. Врач стоит сбоку. Пациент медленно осуществляет экстензию сверху вниз, вначале приближая затылок, к верхней шейному отделу, сохраняя фронтальное положение лба. Затем переходит к дугообразному движению, приближая затылок к шейно-грудному переходу и переводя лоб в горизонтальную плоскость. Нормальный объем 70 градусов, у лиц старше 65 лет 40 градусов. Ш3 Исследование АД в ШОП. Латерофлексия вправо и влево. Исходное положение пациента, сидя верхом, голова в нейтральном положении. Врач стоит перед пациентом, который медленно осуществляет латерофлексию сверху вниз. Врач оценивает объем движения и степень Синкенетической ротации Объем движения 35-45 градусов Ш4 Исследование АД в ШОП Ротация вправо и влево Исходное положение пациента Сидя верхом Исследование проводится Из пяти положений головы что позволяет ориентировочно судить о подвижности разных уровней ШОП. Первое. При сохраненном лордозе С1-Т3-4 объем 90 градусов. Второе. При выпрямленном лордозе легкий наклон головы 1-7 Объем 80 градусов 3. При полной флексии подбородок скользит по грудине С1-2 Объем 45 градусов 4. При приближении подбородка к шее С2 тире3 объем 10 градусов пят при максимальной экстензии с6-7 объем 10 градусов врач стоит перед пациентом и оценивает объем движения в каждом из исходных положений с двух сторон для всех уровней ось вращения проходит через теме для s 6 5 через лоб. Ш5. Исследование АД в головных суставах, флексия. В скобках S-0-S-1. Исходное положение пациента: сидя или стоя. Шея первая в нейтральном положении, вторая положение максимальной ротации пациент осуществляет кивок к переди из нейтрального положения приближает подбородок к шее из положения ротации к плечу врач стоит сбоку и оценивает движение общий объем в лексии экстензии 8 градусов тире 13 градусов Ш-6. Исследование АД в головных суставах экстензия, в скобках С-0-С-1. Исходное положение пациента, сидя или стоя, шея первая в нейтральном положении, второе в положении максимальной ротации. Пациент делает быстрое движение кивка кзади, приближая затылок к верхней шейному отделу, как будто отбрасывая волосы со лба. Врач стоит сбоку и оценивает движение. Общий объем флексии экстензии 8 градусов-13 градусов. градусов. Ш7 Исследование АД в головных суставах лотерофлексия, вправо-влево, в скобках С-0-С-1. Исходное положение пациента. Сидя или стоя. Шея первая в нейтральном положении, вторая в положении максимальной ротации в противоположную сторону. Врач стоит спереди пациент делает кивок в сторону приближая висок к плечу объем в с тире но тире с тире один тире градуса ш восемьследование а д в головных суставах ротация вправо и влево исходное положение пациента сидя шея 1 В нейтральном положении, второе, в максимальной флексии. Первое. Врач стоит справа сбоку. Первым, вторым пальцами правой кисти удерживает остистый отросток С2. При правильном его нахождении во время пробного наклона в сторону, остистый отросток на стороне наклона удаляется от пальца. Пациент активно осуществляет ротацию вправо и влево. Врач пальпирующими пальцами анализирует смещение остистого отростка. Если он начинает смещаться до достижения 10 градусов, имеется ФБ С-1-2. Второе. Пациент полностью флексирует шею достигая подбородком грудины и осуществляет активную ротацию вправо и влево, не отрывая подбородка от груди. Общий объем движения ротации в комплексе С0-С2 45 градусов. Ш9. Исследование АД в шейно-грудном переходе в направлении флексии. Исходное положение пациента – сидя. Врач стоит позади. Ладони обеих рук расположены на одноименных плечях Второй-пятый пальцами кпереди. Большие пальцы фиксируют остистые отростки С-7 и Т-1 сбоку. Во время активной флексии Врач оценивает увеличение расстояния между остистыми отростками. Ш10. Исследование АД в шейно-грудном переходе в направлении экстензии. Исходное положение пациента, сидя. Врач стоит позади, ладони обеих рук расположены на одноименных надплечьях. Вторым-пятым пальцами кпереди большие фиксируют остистые отростки С-7 и Т-1 сбоку. Во время активной экстензии в ШОП врач оценивает уменьшение расстояния между остистыми отростками. Ш-11 Исследование АД в шейно-грудном переходе в направлении лотерофлексии. Исходное положение пациента, сидя. Врач стоит за спиной пациента. Ладони расположены на одноименных надплечьях. Второй-пятый пальцами кпереди. Большие пальцы располагаются между остистыми отростками С-7-Т-1. Справа и слева. Пациент осуществляет АД в направлении лотерофлексии вправо и влево. Врач оценивает увеличение межостистого промежутка на стороне, противоположной наклону. Ш12. Исследование АД в шейно-грудном переходе в направлении ротации вправо и влево. Исходное положение пациента сидя, шейный лордоз выпрямлен, врач стоит сзади, ладони обеих рук расположены на одноименных плечях пациента. Второй-пятый пальцы кпереди, большие по сторонам остистого отростка С-7. Пациент осуществляет активную ротацию вправо и влево. Врач оценивает смещение остистого отростка в противоположную сторону. Аналогично исследуется смещение остистых отростков Т-1, Т-2, Т-3 при выполнении ротации из положения с сохраненным лордозом. Ш-13 Исследование АД против сопротивления флексоров ШОП. Исходное положение пациента. Сидя верхом, голова в нейтральном положении, врач стоит сбоку, одна его ладонь располагается на грудине и первой-второй пальцами на местах укрепления мышц ключица. А вторая поперек лба и оказывает адекватное сопротивление флексии. Ш14. Исследование АД против сопротивления экстензоров ШОП. Исходное положение пациента, сидя верхом, голова в нейтральном положении. Врач стоит сзади или сбоку, одна его ладонь вилкой первого-второго пальцев, фиксирует шейно-грудной переход. Другая располагается на затылке, оказывая адекватное сопротивление экстензии пациента. Ш15 Исследование АД против сопротивления мышц, осуществляющих латерефлексию ШОП вправо. Исходное положение пациента, сидя верхом, голова в нейтральном положении врач стоит сзади левой кистью фиксирует плечевой пояс во фронтальной плоскости справа правая кисть располагается вертикально на правой стороне головы и оказывает адекватное сопротивление латерофлексии вправо ш 16следование аAD против сопротивления мышц участвующих в ротации ШОП вправо. Исходное положение пациента, сидя верхом, исследование проводится из пяти исходных положений, принятых для оценки ротации на разных уровнях. Врач стоит сзади. Левой кистью фиксирует плечевой пояс во фронтальной плоскости справа. Правая кисть – Располагается на правой половине головы, наискось, основанием ладони на нижней челюсти, пальцами через скулу и висок к затылку, и оказывает адекватное сопротивление ротации вправо. ш Исследование ПД в ШОП. Флексия общий объем. Исходное положение пациента, сидя верхом, голова в нейтральном положении. Врач стоит сзади, ладонью одной кисти, положенной поперек верхнего грудного отдела. Гипотенером краниально фиксирует шейно-грудной переход и надплечья с обеих сторон. Вторая ладонь располагается основанием на затылке пальцами краниально и осуществляет пассивную флексию. ГПД 1.1 Исследование подвижности в направлении флексии в отдельных ПДС не проводится из-за его недостаточной информативности, достаточной визуальной оценки объема движения на разных уровнях при исследовании АД. Ш18. Исследование ПД в ШОП. Экстензия, общий объем. Исходное положение пациента, сидя верхом, голова в нейтральном положении, врач стоит сбоку, ладонью одной руки фиксирует верхний грудной отдел до С7-Т1. Основание ладони на грудных позвонках, пальцы направлены краниально к шейно-грудному переходу. Основание второй ладони располагает на лбу пациента и осуществляет экстензию, поднимая вверх локоть. ГПД 1.1 Для быстрого ориентировочного суждения об ограничении экстензии в том или ином отделе Врач оказывает поверхностное давление на ткани сразу под затылком, в средней шейном отделе и в области шейно-грудного перехода и оценивает сопротивление, которое уменьшается в области ограничения экстензии. Исследование подвижности отдельных ПДС в направлении экстензии не проводится из-за его недостаточной информативности. Ш-19. Исследование ПД в ШОП. Латерофлексия вправо. Общий объем. Исходное положение пациента. Сидя верхом. Голова в нейтральном положении. Врач стоит позади пациента. Правой рукой фиксирует правое плечо приводя его к телу строго во фронтальной плоскости. Левая кисть располагается на левой половине лица, висок, скула, нижняя челюсть и осуществляет пассивную лотерофлексию. ГПД 1.1 Ш20 Исследование ПД в ШОП Ротация вправо и общий объем. Исходное положение пациента, сидя верхом. Исследование проводится из пяти положений головы, принятых для исследования ротации. Врач стоит сзади. Левая рука полностью согнута в локтевом суставе. Фиксирует локтем плечевой пояс слева. Левая ладонь обхватывает темя пальцами кпереди и осуществляет ротацию вправо. Правая ладонь располагается на левой половине лица перед ухом. При исследовании из нейтрального положения, при сохраненном лордозе и при выпрямленном лордозе, вертикально пальцами вверх от угла нижней челюсти к виску. При исследовании из положения флексии, Ладонь опускается ниже к углу нижней челюсти. Из положения экстензии положение рук меняется. Правая рука согнутая в локтевом суставе, предплечьем фиксирует правую лопатку, ладонь располагается на затылке пальцами вверх, предплечье левой руки фиксирует левое надплечье ладонь располагается в области нижней челюсти ротация осуществляется перекрещивающимися движением рук правая кисть двигает затылок к левому плечу а левая кисть ротирует голову вправо гпд 26 ш21 исследование пд в головных суставах и МБ при помощи П и Р в направлении флексии кивок кпереди. Исходное положение пациента. Лежа на спине, голова на кушетке, слегка наклонена к переди, подбородок приближен к шее для высвобождения дуги атласа. Врач стоит у головного конца Вилкой первого-второго пальцев одной руки фиксирует сверху дугу атласа, при правильной фиксации голова из этого положения больше наклониться не может. Вилка из первого-второго пальца второй кисти располагается на лбу пациента в области латеральных отделов над брови и осуществляет каудально направленное давление. Кисть, лежащая на атласе, ощущает пружинящее сопротивление. При выявлении FB проводится: первое F взгляд вверх, вдох, сопротивление врача, возникающее при этом экстензии. 2 F расслабление, взгляд вниз, выдох ш 22. Исследование ПД в головных суставах и МБ при помощи П и Р в направлении экстензии. Кивок кзади. Исходное положение пациента лёжа на спине, голова на кушетке. Врач стоит у головы пациента, левой кистью обхватывает за пальпируя радиальным краем указательного пальца дугу атласа, но не фиксируя ее. Выдвигает голову пациента кпереди на 50-60 градусов. Правой кистью обхватывает подвородок снизу, ротирует голову пациента вправо и осуществляет экстензию. Затем меняет руки, ротирует голову влево, И повторяет экстензию. При выявлении ФБ проводится МБ. Первая Ф – вдох, вторая Ф – выдох, взгляд перед собой или глаза закрыты. Этот прием не показан при синдроме позвоночной артерии.